Глава 21. Шопинг продолжается. Кошка девочка немного скучала. Ей явно мрачная тематика особо не нравилась. В итоге она заметила напротив мрачного магазина секцию ярко-розовых предметов с маленькими мультяшными котятами и убежала туда. Через прозрачное стекло я видел всё, что она там делает, и поэтому не особо переживал. Я стоял в центре магазина и смотрел, как две великолепные женщины просматривают товары, готовясь сделать покупки. Обычно посещение магазинов одежды нагоняли на меня тоску, но теперь всё было иначе. Я никогда раньше не мог так ухаживать за женщиной, не говоря уже о двух женщинах, да ещё и невероятно красивых. И это было просто невероятное ощущение. Мне не нужно было беспокоиться о том, на какую цену они наберут товара. Я мог просто позволить девочкам повеселиться и получить всё, что им понравится. Наверное, я могу скупить всё в этом магазине, и у меня всё равно останется ещё много денег. Аманита смотрела на выставленные на стенде футболки с музыкальными группами. Одна из черноволосых сотрудниц, набравшись смелости, сбоку подошла к красотке-демонице. Я огляделся, чтобы проверить Мэй, которая всё ещё осматривала футболки с котятами, после чего придвинулся немного ближе к Аните, чтобы услышать, о чём они там говорили с продавщицей. Прошу прощения, произнесла Та. Да, повернулась к ней Амонита. Как вам удается сохранять этот удивительный красный цвет на вашей коже? задыхаясь, спросила девушка, нервно облизав губы в чёрной помаде. Ваша кожа выглядит так естественно и при сильном, и при слабом освещении. Это краска? Но я не вижу, чтобы она где-то отслаивалась. Левая бровь Амониты взлетела и сильно изогнулась, а губы опасно сжались. Но продавщица этого, похоже, не заметила. Она была слишком заворожена экзотической внешностью моей демоницы, и я её прекрасно понимал. Интересно, цвет кожи это чувствительная тема для демонов в Подземелье. Может быть, это всё равно что спрашивать про возраст или вес у женщины. Мне нужна комната, чтобы уединиться, нахмурившись, сказала Аманита, проигнорировав вопрос девушки. Она протянула ей выбранную одежду. "А так, да, конечно, сейчас схожу за ключами от гардеробной." сказала девушка и взяла вешалки с одеждой у аманиты. одну минуточку, пожалуйста. Девушка с чёрными волосами медленно попятилась от демоницы и направилась к стойке, чтобы взять ключи от гардеробной. Божечки, она такая крутая, сказала девушка своей напарнице, орудуя под прилавком. Она выглядит злобной, прошептала в ответ другая девушка с жирной чёрной подводкой для глаз. И чертовски горячий. О, да. С грустной улыбкой ответила черноволосая девушка. Она очень злая. Хочу, чтобы она стала моей новой лучшей подругой. Какой интересный диалог. Аманита задержалась в раздевалке. За это время успела вернуться Мэй, и мы вместе принялись ждать. Впрочем, ожидание того стоило. Когда Аманита вышла, чтобы показать нам с Мэй свой новый наряд, я был поражён. Очень короткие чёрные шорты с высокой талией обтягивали стройные бёдра и подтянутую пупку демоницы, словно были созданы для неё. Чёрные сапоги до колен и разорванный белый укороченный топ довершали образ. Диева Лицы впрям выглядела обжигающе горячей. Я заплатил за все вещи Аманиты, и мы двинулись дальше по длинным коридорам торгового центра. Обе девчонки, очень довольные, щеголяли в своих новых нарядах. Я немного проголодался, сказал я, оглядываясь и пытаясь вспомнить дорогу к ресторанному дворику. Почему бы нам не куснуть чего-нибудь вкусное, а потом продолжить осмотр? "О да, пожалуйста", весело ответила мы. "А что именно вкусное в этот раз, любовь моя?" Хм. Я пожал плечами и повернулся в том направлении, где должен был находиться ресторанный дворик. Да там всегда выбор большой. Что-нибудь ухватим. Мы вернулись к ресторанному дворику, купили жареные картошки, жареных сосисок в тесте и молочные коктейли. Пока я делал заказы, дамы нашли для нас уютный столик в тени с диваном. К тому времени, когда я получил наш заказ и подошёл к столу, девчонки вовсю шуршали пакетами и сравнивали свои покупки. Я заметил группу парней за другим столиком, глазевших на Мэй и амониту. Несмотря на экзотическую внешность, мои девчонки были невероятно красивы. Логично, что другие мужчины поглядывали на них, и меня это немного раздражало. Но девушки не обращали никакого внимания на глазеющих парней. Покупки интересовали их намного больше. Когда я поставил на стол поднос, заваленной вкуснятиной, мы и аманита полностью переключили своё внимание на меня и еду. Краем глаза я заметил, как один из парней за другим столиком похлопал по плечу одного из своих приятелей и указал на меня. Из-за гумона посетителей я не слышал голоса парней, но всё было и так понятно. Видимо, размышляют: "Убили кружки принадлежат мне или только одна?" Но мне было всё равно, что думают посторонние. Я сирел с двумя самыми сексуальными женщинами поверхности и подземелья, достаточно горячими, чтобы расплавить даже металл. И я повезу их в свой дом, как закончим с покупками. А что там подумают другие дело десятое. осторожно, они ещё горячие», — сказал я, раздавая сосиски и молочные коктейли Мэй и Амонити. Мэй откусила первый кусочек от сосиски, и её глаза тут же закатились от удовольствия. Ох, простанала Анна. Я всё никак не привыкну к тому, насколько вкусная еда на поверхности. Угу. Демоница кивнула и причмокнула от удовольствия. Я никогда не пробовала ничего подобного. Это божественно. Реакция демоницы лишь сильнее укрепила мою решимость начать торговлю с подземельем. Надо будет обязательно взять с собой немного соли и сахара в следующую вылазку. Мы втроём с удовольствием жевали жареную картошку, сосиски в тесте, пили сладкие молочные коктейли с шоколадом. Последние невероятно понравились обеим девушкам. И мы, и Аманита с явным сожалением допили остатки и трубочками собирали последние капли с дна стаканов. Как только мы наелись, я снова проверил каталог и увидел, что там есть магазин, продающий разнообразный мармелад. Девчонки, давайте за мной. Я повёл своих спутниц назад по извилистым коридорам торгового центра. я вам сейчас кое-что интересное покажу. Как только мы вошли в маленькую лавку, в нос ударил насыщенный аромат мармелада. Вдоль внутренних стен магазина стояли бочки, наполненные необычными мармеладными конфетами в виде трубочек, бабочек, вампирских клыков, скелетов, геометрических фигур и прочее, прочее, прочее. Ох, какой запах насыщенный. Диманица остановилась и принюхалась. Это что? Мармелад, сказал я. Очень вкусная штука. Девушки смотрели на бочки и стеллажи, обсуждали разные формы и цвета мармелада, задаваясь вопросом, какой вкус у каждого из них. Эти похожи на маленькие цветы, мы хихикнула. Как мило. Откуда столько разных видов? вслух спросила Аманита, разглядывая вампирские клыки. В этот момент к нам с другой стороны прилавка подошла пухлая женщина лет 50. Она со слегка шокированным видом глядела на моих девушек. Тем не менее, каким-то образом она сохраняла самообладание. Я могу вам помочь. Несмотря на удивление, пожилая женщина всё ещё сохраняла сухой деловой тон. Её взгляд задержался на крошечных шортах гриманицы, а затем на пышном декольте кушка девочки. Тёченька укоризненно поджала губы. Кажется, данные детали не понравились ей куда сильнее, чем экзотическая внешность моих спутниц. "Да", сказал я с приятной улыбкой. "Мы хотели бы купить немного мармелада. Да, мы сами выберут то, что им нужно". Выбирали мы довольно долго, но пожилая продавщица была терпелива. Мы и Аманита, надев перчатки на руки, деловито наполняли мармеладом пакетики. В основном они брали конфеты, которые, по их мнению, выглядели наиболее красиво. Как только коробки были заполнены, я заплатил. Мы вышли из маленького магазина и сразу же попробовали несколько прекрасных конфет. Так, чего у нас дальше по планам? сказал я своим прекрасным спутницам, проглатывая мармеладку с вишнёвым вкусом. Я предлагаю найти мебель для спальни в свободную комнату, чтобы Амонита больше не спала на диване. Она в любой момент может перестать спать на диване сказала Мэй с лукавой улыбкой, но тему дальше развивать не стало. Аманита. Аманита меня безусловно тянуло к ней, как и её ко мне. Это было видно невооружённым глазом. Тем не менее, я всё ещё колебался, равно как и Аманита. А вот Мэй не колебалась. Кашка девочка очень хотела, чтобы не Аманита стала моей второй женой. К счастью, Кашка девочка больше не предпринимала в этом направлении решительных кавалерийских налётов, как в первый день знакомства. "Но ты прав, любимый", продолжала Мэй. "Нашей Амоните нужно личное пространство. Нам также нужно купить новое постельное бельё для нашей кровати. Одного комплекта слишком мало". "В точку", я энергично кивнул. "А может быть, и не один комплект? Я не очень хочу спать на старых простынях моего дедушки, и не важно, сколько раз они стираны". Таким образом, следующая остановка случилась в мебельном магазине. Амонита выбрала каркас кровати и небольшой комод, которые ей понравились. Я купил два новых матраса, один для Аманиты, а другой для нас с Мэй. Поскольку спать на старом дедушкином матрасе мне нравилось не больше, чем на его старых простынях. Продавец был вежлив, но, как и большинство людей, с которыми мы столкнулись сегодня, на девчонок он смотрел в состоянии лёгкого шока, особенно первое время. Мебель обещали привезти завтра, поэтому мы с девчонками направились к нашей последней остановке на сегодня, в где можно было купить простыни и подушки. Рядом с ним также находился магазин с едой, и в него мы тоже решили заскочить пополнить припасы. Таким образом, почти весь день мы провели, передвигаясь по проходам торгового центра вверх-вниз. Выбирали что хотели, не беспокоясь о цене. Это было удивительно, очень странное и непривычное чувство. Обычно я всю жизнь вёл подсчёты и прикидывал, как бы сэкономить. Я знал, что в конце концов денежки закончатся, это неизбежно. Новый уровень жизни требовал регулярной подпитки. А значит, чтобы получить больше золота и драгоценностей, мне придется снова спуститься в подземелье и столкнуться лицом к лицу с его обитателями.